Глава 11. Дети, движение и спорт. Движение и его связь с вашим телом и здоровьем — двоюродный брат питания. Это и неотъемлемая часть культуры стройности, и важный элемент нашей жизни, и, возможно, составляющая любимых занятий вашего ребёнка. В идеале спорт должен быть связан с движением и развитием новых навыков, но совершенно точно не с избавлением от лишних килограммов и не с калориями. Если деятельность не кажется вам весёлой, всегда так быть не может, возможно, это был сознательный выбор, чтобы сделать тело физически сильным, восстановиться, укрепить психическое здоровье или научиться чему-то новому. Основное отличие в том, что физическая активность предполагает, что вы любите своё тело, а не выполняете наказ культуры стройности. Необходимо понимать, что в сложившейся среде установка «быть здоровым» подсознательно ассоциируются у детей с необходимостью быть худым. Нужно подвергнуть подобные утверждения сомнению и связать понятие здоровья с движением. Если ребёнок занимается спортом. Разумеется, нам известно, что занятия спортом благотворно влияют на детей, позволяют формировать социальные взаимосвязи, повысить самооценку, ощутить удовлетворение, получить удовольствие. У кого-то интерес к спорту просыпается в раннем детстве и в младших или средних классах, ребёнок уже им занимается. Таким образом, он с юных лет знаком со спортивной атмосферой. Если ваш ребёнок входит в эту группу, мы хотим рассказать вам о том, какие факторы могут повлиять на развитие у него расстройств пищевого поведения. Часто мы наблюдаем, что малыш начал заниматься определённым видом спорта, потому что тот ему нравится. По мере взросления ребёнок переходит в среднюю, а затем и в старшую школу. От него начинают требовать, чтобы его фигура была спортивной, то есть стройной. Спорт сам по себе повышает риск развития расстройств пищевого поведения. Если ваш отпрыск очень увлечён спортивными занятиями, вам необходимо внимательно прислушиваться к тому, что товарищи по команде, другие родители и тренеры говорят ему по поводу питания и контроля над весом. Примерно 62% женщин и 33% мужчин-спортсменов страдают от расстройств пищевого поведения. Особенно это касается видов спорта, где важны эстетические характеристики. Внешний вид, параметры тела и вес, бодибилдинг, борьба, гимнастика, фигурное катание, танцы, гребля, бег, чирлидинг, конные скачки. И это далеко не полный перечень. От расстройств пищевого поведения страдает 41% спортсменок-старшеклассниц, и риск травмы у них в 8 раз выше, чем у тех, кто не сталкивался с подобной проблемой. Более того, в ходе одного исследования было выяснено, что риск развития нервной анорексии для спортсменов-школьников составляет 25% для женщин и 10% для мужчин, а нервной булемии — 58% для женщин и 38% для мужчин. Это очень высокие показатели. Они подтверждают, что если ваш ребёнок активно занимается спортом, он подвергается высокому риску лишь потому, что попал в определённую среду. Движение и энергия. В подростковом возрасте тело начинает меняться. В сочетании с возросшими потребностями в еде, что необходимо для занятий спортом, и акценте на весе, параметрах и внешности, Это приводит к недовольству своим телом и ещё более пристальному фокусу на питании и килограммах. Подростки и молодые люди, обретя свободу, начинают есть чаще, когда их никто не видит, и сами принимают решение сесть на диету, никого не ставя об этом в известность. Иными словами, пока родители сами не заметят. Такой поворот может напугать взрослых. Именно поэтому важно с юного возраста говорить о человеческом теле, о том, что оно может выглядеть по-разному, и о жиромых отложениях. Так ваш ребёнок будет готов сказать «нет», если его будут искушать диетами и убеждать, что это необходимый шаг, который поможет ему добиться спортивных достижений. Чем больше ребёнок двигается, тем больше будет естественное чувство голода. Не удивляйтесь, если заметите, что ваш сын-подросток за раз поглощает огромное количество еды. Этого требует его организм. Разумеется, вам захочется сказать, что ему стоит есть поменьше, подождать до ужина или выбрать что-то более полезное. И такое поведение порождает чувство стыда и даёт ребёнку понять, что вы не одобряете его манеру питания. Спросите себя, известно ли вам, сколько сын вообще съел в тот день? Ответ — неизвестно. Может быть, вы и знаете, но вероятнее всего, что нет. Возможно, ребёнок действительно проголодался, и ему нужно только, чтобы вы позволили ему есть, не испытывая чувства вины или смущения. Возможно, это эмоциональное переедание, и ему нужны поддержка, независимость, свобода и любовь, а не чувство стыда из-за того, что ему хочется есть. Если вы прямо скажете что-нибудь вроде «Ты правда хочешь это съесть?» или «Ты прислушиваешься к своему телу?» «Ты уговорил уже две тарелки хлопьев», Ребёнок вряд ли ощутит, что его поддерживают. Скорее всего, он начнёт стыдиться и есть тайком от вас. Вы сможете поддержать его, напоминая, что необходимо поесть или перекусить, обеспечивая запас еды и спрашивая, что бы он хотел съесть на завтрак или взять с собой в школу. Вовлеките своё чадо в процесс. Продемонстрируйте ему, что одобряете его стремление съесть столько, сколько ему нужно, и чувствовать себя удовлетворённым. Никому из ваших домочадцев не должно быть плохо из-за того, что он ест. Если ваш ребёнок употребляет большое количество лёгкой или диетической пищи, особенно если это школьник, да ещё и спортсмен, который ведёт очень активный образ жизни и растёт, скорее всего, он не получает достаточного количества калорий, и его тело рано или поздно на это отреагирует. Когда организм в целом и мозг в частности регистрируют дефицит калорий, Уровень гормонов и нейрохимические соединения адаптируются, чтобы защитить человека. Часто это вызывает существенные изменения аппетита и предпочтений. Кто-то начинает переедать, затем ограничивает себя, и этот цикл продолжается. Многие молодые спортсмены и люди, ведущие активный образ жизни, чья потребность в калориях высока, но приоритеты расставлены в пользу здорового питания, иными словами, низкокалорийного, начинают испытывать желание переедать. И это ненормально. Переедание распространено, и это непосредственно результат недоедания или недостаточного поступления питательных веществ в организм. Хотя ребёнок может жаловаться, что не способен себя контролировать или слишком много ест, при этом он, возможно, набирает вес. Проблема не в переедании, а в недоедании а ограничения никогда не станут способом сформировать гармоничное отношение с едой. Возможно, большая порция — это норма, но возникающее после этого чувство вины или желание компенсации за счёт физических упражнений, рвоты, приёма слабительного либо мочегонного и ограничения в питании могут быть признаками серьёзного расстройства. Расстройство пищевого поведения требует вмешательства профессионала, а также сочувствие и поддержки родных. Это поможет ребёнку разобраться с беспорядочными мыслями и поведением. Сколько бы ребёнок ни ел, ограничения никогда не становятся решением проблемы. Расстройства питания также могут стать реакцией на жизненные трудности. Чуть позже вы узнаете больше о расстройствах пищевого поведения. Сколько надо двигаться в идеале? В руководстве по физической активности для жителей США и Канады сказано, что дети должны заниматься физической активностью по крайней мере 60 минут в день. Многие факты подтверждают, что движение благотворно сказывается на здоровье. Считается, что чем больше физической активности, тем лучше. Когда мы заинтересовались, откуда появилась рекомендация двигаться 60 минут в день и больше, то обнаружили, что на самом деле эта цифра завышена. Почему? Чтобы увеличить пользу для здоровья, Если человеку хватает 20 минут физической активности, чтобы быть здоровым, почему бы не сказать ему заниматься 60? И побудить тех детей, которые ведут и так достаточно энергичный образ жизни, двигаться ещё больше. Это перестраховка, чтобы рекомендация не показалась кому-то слишком мягкой. Для какого-то ребёнка не составляет труда позаниматься 60 минут в день, тогда как для другого такая задача может стать невыполнимой. Это пример стереотипного мышления. Если небольшое количество чего-то благотворно влияет на нас, тогда то же самое в большем количестве принесёт ещё больше пользы. Да, американцы рассуждают именно так. Помните, не каждый ребёнок получит одинаковую пользу от одного и того же количества физической активности. Вряд ли есть исследования, которые изучали влияние высоких физических нагрузок в течение долгого времени, на пациентов с симптомами расстройства пищевого поведения или беспорядочного питания. Мы знаем, что больше не всегда лучше, и об этом мы поговорим в следующем разделе. У родителей может быть весьма категоричное отношение к физической активности. С точки зрения изменения модели поведения, нереалистичные цели могут подорвать желание заниматься спортом. Движение не значит обязательно спорт. Можно играть, ходить или просто двигаться. Излишнее давление или акцент на том, что нужно быть активными для сохранения здоровья, может привести к обратному эффекту точно так же, как и в вопросах питания. Обратите внимание, какая двигательная активность по душе вашему ребёнку. Не стыдите его за то, что он ведёт сидячий образ жизни, или ленится. Не пугайте его, что он поправится, если не будет заниматься. Предлагайте ребёнку заняться чем-нибудь вместе, а если он не хочет, не давите на него. Гораздо важнее, чтобы вы заметили, если вдруг уровень физической активности вашего малыша значительно изменится, повысится или снизится, и он потеряет интерес к совместному времяпрепровождению с друзьями или товарищами. Постарайтесь выяснить, почему. Дайте ему понять, что он вам не безразличен. Примите как факт, что он не любит много двигаться. Для этого могут быть серьёзные причины или же ребёнку просто больше нравится живопись, музыка, творчество или чтение. Преимущество движения. Мы попросили вас отказаться от ожиданий, что спорт сделает вас здоровыми. В чём же тогда заключается смысл движения? Во-первых, чтобы получить удовольствие. У спорта есть и другие преимущества, помимо возможности изменить параметры тела или внешний вид. И вы откроете их для себя, если будете заниматься с удовольствием, а не так, словно выполняете очередное обязательное дело. Если мы заставляем ребёнка делать что-то, когда он этого не хочет, вряд ли он испытает от этого удовольствие. Взаимосвязь движения с психическим здоровьем. Активность невероятным образом влияет на депрессию. Если вы выйдете из дома и подвигаетесь, это подействует как отличный антидепрессант. Внимание! Мы не призываем отказаться от приёма препаратов, которые вам необходимы. Время, проведённое на свежем воздухе, не может заменить лекарства. Результаты исследований свидетельствуют о том, что даже умеренная активность весьма благотворно влияет как минимум на один из симптомов депрессии. И самое важное здесь слово «умеренное». Хватит и 60 минут в неделю. Не в день, в неделю, а это всем по силам. Если дети участвуют в какой-либо двигательной активности или дополнительных занятиях в течение недели, риски для них существенно снижаются. Ученые выяснили это, наблюдая за шестилетними детьми. Повторимся, что совсем не обязательно следовать общепринятым рекомендациям в отношении физической активности. Движение в любом количестве пойдет на пользу. Артериальное давление. В одном обзоре восьми экспериментальных исследований Была проанализирована взаимосвязь между физической активностью и артериальным давлением. Выяснилось, что у детей с высоким давлением показатели значительно снижались, если ребёнок хотя бы от 9 до 30 минут в день или 60-180 минут в неделю занимался аэробными упражнениями. Это значительно меньше, чем рекомендованные 60 и более минут в день, а польза для здоровья существенная, вне зависимости от веса и индекса массы тела. Инсулин. Обзор ещё восьми исследований рассматривал влияние физической активности на уровень инсулина натощак и нарушение чувствительности к нему. Как и в предыдущем исследовании, ежедневная активность продолжалась примерно 10-30 минут в день. Было отмечено существенное улучшение как минимум по одному показателю в результате аэробной нагрузки. И вновь физическая нагрузка была далека от рекомендованных 60 и более минут в день, но, тем не менее, оказала благотворное влияние на уровень инсулина. Индекс массы тела и процентное содержание жировой ткани в организме. Этот обзор включает 24 интервенционных исследования, которые продолжались от 4 недель до 2 лет. Испытуемые должны были заниматься физической активностью 17-20 минут в день. Только в шести исследованиях было отмечено значимое, хотя и небольшое, изменение индекса массы тела или процентного содержания жировых тканей. Значимым считалось снижение жировой массы на 0,5% и снижение индекса массы тела на 0,7%. Более того, у детей, участвовавших в этих исследованиях, Улучшились показатели артериального давления и метаболизма при отсутствии изменений веса или жировой массы. Давайте ещё раз подчеркнём, движение идёт детям на пользу, при этом не обязательно придерживаться строгих правил, заниматься интенсивно и соблюдать норму в 60 минут и более в день. Масштабный системный обзор более чем 162 исследований физической активности выявил, что любой её вид и уровень интенсивности, низкий, средний или высокий, благотворно влияет на физическое и психическое здоровье, а также на кардиометаболические показатели. Чем чаще дети выбирают тот вид деятельности, который доставляет им удовольствие и наслаждаются им, тем больше вероятности, что они будут двигаться так, как им нравится. Наша задача — поддержать детей в том, что они любят, не вынуждая их ощущать стыд если они в чём-то не заинтересованы. Проблемы с физической активностью. Мы постоянно слышим, чем больше физической активности, тем лучше, но редко задумываемся о другой стороне медали. Множество людей разных возрастов, страдающих от расстройств питания и или нарушения активности, испытывают сложности в вопросах, касающихся движения. Подобные проблемы могут появиться уже в 9-10 лет и широко распространены среди подростков и молодых людей. Даже к 2020 году исследователи не пришли к единому мнению, какое определение дать проблемам с физической активностью. А всё потому, что наша культура нормализует и считает здоровыми многие типы поведения, которые свидетельствуют о проблемах в чрезмерном объёме или навязчивых стремлениях в занятиях спортом. Как только ребёнок пошёл в детский сад, Он слышит «Если не заниматься спортом, не будешь здоровым. Без физической активности у тебя разовьется диабет или ожирение». Расстройства пищевого поведения и проблемы с физической активностью настолько отличаются в каждом случае, окружены тайной и прячутся за навешанными ярлыками, что обычно никто не присматривается к поведению окружающих, если, конечно, вы не специалист в этой области, не страдали от пищевых расстройств сами, или не наблюдали его у кого-то из близких людей. Когда мы видим, как кто-то отправился на утреннюю пробежку, разве мы думаем, что у него проблемы? Что расстройство пищевого поведения захватило все его мысли и вынуждает заниматься спортом, чтобы не испытывать чувство вины и не паниковать из-за пропуска тренировки? Нет. Мы полагаем, что в результате человек становится здоровее. Именно такую картину нам рисуют. Никто не говорит «Знаете что?». У одной из пяти женщин, выходящих утром на пробежку, пищевое расстройство. Оно негативно влияет на уровень её гормонов, сердечную деятельность, пищеварение, психическое здоровье и может даже убить её. Наверное, ей нужна помощь. Проблема в том, что когда друзья или члены семьи замечают у человека проблемы с физической активностью или он сам осознаёт необходимость помощи, фраза «чем больше, тем лучше» уже укоренилась в сознании. И невероятно трудно поверить в то, что сократить количество упражнений или вообще прекратить их — это нормально. Вы не обязаны заниматься спортом, ваше тело не развалится на части. За один день и даже за неделю состояние здоровья не ухудшится. Проблема в другом — в чувстве вины или стыда из-за того, что вы не занимаетесь спортом. Проблемы с физической активностью ставят под угрозу здоровье вашего ребёнка и могут быть частью расстройства пищевого поведения. Необходимо серьёзно подойти к этой проблеме. Подумайте, сколько занимается ваш ребёнок, скрывает ли от вас свою активность и почему он это делает. Если вам кажется, что у отпрыска проблемные отношения со спортом, советуем вам обратиться к специалисту по расстройствам пищевого поведения, врачу или психологу. Признаки и симптомы проблем с физической активностью Резкое изменение количества физических нагрузок Раздражение или всплеск эмоций в случае пропуска тренировки Ребёнок меняет планы или не посещает социальные мероприятия, чтобы позаниматься Ребёнок занимается один в своей комнате Ребёнок занимается тайком или скрывает подробности своих тренировок Время занятий, их интенсивность и продолжительность Ребёнок открыто признаётся, что не может остановиться или что переживает из-за этого. Из-за физической активности снижается вес. Травмы из-за слишком интенсивных тренировок, например, стрессовые переломы. Отсутствие месячных. Подводим итоги и размышляем. Физическая активность и движение неразрывно связаны с нашим отношением к еде и к своему телу. Если вы хотите вырастить интуитивного едока, Необходимо сформировать позитивную взаимосвязь с физическими нагрузками. Подумайте, какие у вас отношения со спортом прямо сейчас. Мы знаем, насколько важна взаимосвязь с движением и физической активностью, поэтому поможем вам. Если у вас возникло чувство, что вы должны заниматься, а не просто хотите, потому что это доставляет вам удовольствие и потому что вам это нужно в повседневной жизни, тогда ответьте на два вопроса. Первый Что произойдёт, если вы никогда больше не сможете заниматься спортом? Представьте, как долго вы сможете сидеть или лежать, прежде чем почувствуете естественное желание в стаде подвигаться. Вспомните, как вы себя чувствуете после долгого перелёта или если весь день просидели на лекции или конференции. Возникает ли естественное желание подвигаться? Чего хочет ваше тело? Что вы ощутите от движения? если вашими более важными приоритетами станут питание и сон? Если ваш ответ «я буду спать и больше никогда не займусь спортом по собственному желанию», то почему он такой? Возможно, вы устали? Вам нужен перерыв? Может быть, вы и так достаточно много двигаетесь, и дополнительная физическая активность вам ни к чему? Второй. Какой вид физической активности вы бы предпочли, чтобы ощущать только радость и хорошо себя чувствовать. Если вы назвали не тот вид спорта, каким занимаетесь сейчас, о чём это может говорить? Руководствуетесь ли вы своими желаниями? Или этот выбор был вам навязан? Можете ли вы попробовать что-то новое и проверить, как будете себя чувствовать? Можете ли прекратить заниматься тем видом физической активности, который вам не по душе? Восприятие тела через движение усиливает радость от самого движения. Подумайте об удовольствии, которое вам доставляет собственная физическая активность, и о том, как вы себя чувствуете после нее. Пусть спорт станет инструментом, который поможет вам жить так, как вы хотите, а не правилам, наказаниям или требованиям. Если движение будет обогащать вашу жизнь, ваши дети увидят позитивные взаимоотношения в действии. Если у ребёнка будет возможность выстроить взаимоотношения с физической активностью так, как он пожелает, не ощущая при этом чувства вины, он будет воспринимать движение как позитивную часть своей жизни. Если вы обеспокоены уровнем подвижности вашего ребёнка, вам кажется, что ребёнок мало двигается? Когда вы начали беспокоиться по этому поводу? Если вы переживаете из-за его веса, исключите эту переменную из уравнения — и снова оцените образ жизни и уровень активности ребёнка. Если бы вас не волновала масса его тела, вы бы по-прежнему считали, что он мало двигается. Почему вы начали беспокоиться? Сравниваете ли вы своего ребёнка с другими детьми? Ваша цель — понять, связано ли ваше беспокойство с его весом и параметрами тела, не это ли заставляет вас думать, что ребёнку нужно быть более активным. Если это так, Вспомните о том, что растущий и разбивающийся ребёнок не должен терять в весе, и что физическая активность, как правило, не приводит к уменьшению массы тела. В этой главе мы упоминали об исследованиях, где говорится, что занятия спортом идут детям на пользу, при том, что их вес не снижается. Физическая активность влияет на состояние здоровья, помогает справиться с депрессией и тревожностью, и лучше спать. Но крайне важно, чтобы родители не осуждали ребёнка из-за низкого уровня подвижности. У него могут быть свои причины для того, чтобы не быть особенно заинтересованным в спорте. Попробуйте выяснить, какие именно, или вообще ничего не говорите, а просто предлагайте заниматься чем-то, что доставляет вам удовольствие вместе. Если вы осознаёте, что ваше беспокойство связано с весом, значит, ребёнок чувствует, вы разочарованы тем, как выглядит его тело, и хотите, чтобы он похудел. Такая ситуация провоцирует у малыша чувство стыда, не способствует его интересу к активному времяпрепровождению и даже может привести к ощущению одиночества и беспомощности. Ребёнок должен чувствовать, что вы будете любить, уважать и поддерживать его, вне зависимости от того, как он выглядит. Настоятельно рекомендуем вам не заставлять ребёнка заниматься и не стыдить его пусть и бессознательно, делая акцент на том, что он мало двигается. Попробуйте проявить искреннее любопытство, проанализируйте. Не наблюдаете ли вы признаков депрессии? Подумайте, что происходит в его жизни. И при каждом удобном случае предлагайте заняться чем-нибудь вместе. Не каждый ребёнок от природы очень активен и хочет заниматься спортом. И это нормально. Вам кажется, что ребёнок слишком много занимается? Когда вы впервые это заметили? Были ли перемены внезапными? Отличаются ли они от его привычного уровня активности? Произошли ли какие-то неприятные события в тот момент, когда вы заметили, что ребёнок начал больше двигаться, заниматься спортом? Как он реагирует, когда вы затрагиваете тему физической активности? Избегает ли он её? Одно из самых ранних проявлений расстройства пищевого поведения, которое может заметить взрослый, Резкое увеличение или снижение физической активности. Даже если у ребёнка есть благовидные оправдания, «Мне нравится бегать вместе с друзьями. Что в этом странного?» Понаблюдайте за его поведением. Что происходит, если он не может выйти на пробежку? Например, вы встали пораньше и напекли вафель, и теперь ему придётся отложить тренировку. Как он отреагирует? Если вы замечаете, что ваш ребёнок увеличивает нагрузку и продолжительность занятий, или стал больше двигаться, но не стал больше есть, чтобы восполнить запасы энергии, есть вероятность, что у него проблемы. Может быть, это просто новое хобби, а, возможно, это признак расстройства пищевого поведения. Если вас что-то беспокоит, доверьтесь своей интуиции, проконсультируйтесь со специалистом, поговорите с ребёнком, проявите настойчивость, дайте ему понять, что вы встревожены.